Яна Дин. Никто, кроме тебя. Он — моя погибель. Содержит нецензурную брань. 18+. Автор 2024. Он — мой телохранитель. Он спас меня от врагов, заставил поверить, довериться и подпрыгивать сердце при одной мысли о нём. Но что, если вскоре это сердце разобьётся в дребезги? От него не останется ничего, кроме ненависти и безвыходности. От меня не осталось ничего. Убегая от бездны внутри, я попала в лапы чудовища. Его душа оказалась такой же чёрной, как эти бездонные глаза. Я утонула. Но вы слышали, что утопающий всегда тянет за собой кого-то? Так вот, в этой бездне мы окажемся вместе.